До двери оставалось не больше трех шагов, когда я с размаху врезался в нечто, возникшее прямо передо мной из неизвестно откуда взявшегося серого тумана. «Ти!» — выдохнуло нечто, почти успевшее отбить в сторону мою локоть, который я рефлекторно выставил вперед, увидев препятствие. я больше по этому знакомому Ти понял, кто передо мной, так как перед глазами плавали оранжевые круги, а то, что было за ними, казалось изрядно расплывчатым. Значит, передо мной был Виктор Савельев, который, когда нервничает, начинает ругаться по-японски. Откуда и зачем он тут? Крищетов же вроде обещал отправить его в прошлое, чтобы Савельев мог спасти свою жену и сына. Я же точно не похож ни на кого из них, так какого ктулху он тут делает? Вопросы метались в моей голове, словно бешеные мухи, и вполне возможно, что я начал бы их задавать. А чего еще делать перед смертью, когда запал прошел, и вряд ли уже найдутся силы выбить довольно крепкую с виду деревянную дверь. Но Виктор меня опередил. Мигом оценив обстановку, он схватил меня за рукав и потащил в туман. «Быстрее!» Но я уперся!» «Погоди!» «Бака!» «Примечание! Бака! Японский! Дурак!» «Ты же сейчас сдохнешь. «Пацаны!» «Какие пацаны?» «Эти!» Я ткнул пальцем в сторону парней в черном, изжечь их на полу. они тут умрут! Тебе не пофиг?» Они ни при чем. Симмато. Примечание. Симмато. Японский. Блин, облом. Если Савельев по прозвищу японец начал ругаться длинно, то это значит, что он не просто нервничает, но еще и порядком взбешен. Впрочем, это не помешало ему принять быстрое и кардинальное решение. Хватай одного, я второго. И бегом, а то Сёдзи сейчас закроются. Что за Сёдзи? Двери страны такая. Ясно, блин. Чего ж тут неясного? Доступно объяснил, только я ни хрена не понял. Кроме того, что страна с явно импортным названием, это, скорее всего, вон тот туман, что колышется на фоне двери, и при этом заметно бледнеет, становясь прозрачнее. Не знаю, на что похожи эти двери Сёдзи, но с порталами я был знаком не понаслышке. И когда они собираются исчезать, то ведут себя похоже. Савельев же, недолго думая, схватил ближайшего бойца и ринулся в туман. Я закинул трофейный автомат за спину, пошатнулся при этом, взмахнув руками, сохранил равновесие и, схватив второго бойца за шкирку, бросился следом за Виктором.